глава первая в которой фандорин попадает под арест день не задался с самого начала Эраст петрович фандорин поднялся ни свет ни заря потому что в половине девятого ему надлежало быть на николаевском вокзале проделал вдвоем с японцем камердинером всегдашнюю обстоятельную гимнастику выпил зеленого чаю и уже брился одновременно производя дыхательные упражнения когда зазвонил телефон Оказалось, что статский советник Проснулся в такую рань напрасно Курьерский поезд из Санкт-Петербурга Ожидается с двухчасовым опозданием По причине снежных заносов на железной дороге Поскольку все необходимые распоряжения По обеспечению безопасности столичного гостя Были отданы еще накануне Раст Петрович не сразу придумал Чем занять неожиданный досуг Хотел было выехать на вокзал пораньше но не стал. К чему зря нервировать подчиненных? Можно не сомневаться, что полковник Сверчинский, исправляющий должность начальника губернского жандармского управления, в точности выполнил полученные указания. Первая платформа, куда прибудет Курьерский, отцеплена агентами в штатском, прямо у перона дожидается блиндированная карета, и конвой отобран самым тщательным образом. Пожалуй, вполне достаточно будет приехать на вокзал за четверть часа, и то больше для порядка, нежели с намерением обнаружить упущение. Задание от его сиятельства князя Владимира Андреевича получено ответственное, но нетрудное. Встретить важную персону, сопроводить князю на завтрак, после в тщательно охраняемую резиденцию на Воробьевых горах для отдыха, а вечером отвезти новоиспеченного сибирского генерал-губернатора к Челябинскому поезду, к которому уже будет прицеплен министерский вагон. Вот, собственно, и все. Единственный трудный вопрос, терзавший Раста Петровича со вчерашнего дня, заключался в следующем. Подавать ли руку генералу адъютанту Храпову, запятнавшему себя подлым или, по меньшей мере, непростительно глупым поступком? С точки зрения службы и карьеры, конечно, следовало пренебречь чувствами, тем более, что знающие люди прочили бывшему командиру жандармов скорое возвращение к вершинам власти. Однако Фандорин решил не уклоняться от рукопожатия по совсем иной причине гость есть гость, и оскорблять его невозможно. Достаточно будет держаться холодного, подчеркнуто официального тона. Решение было правильным и даже неоспоримым, но все же у статского советника, что называется, на душе скребли кошки. Оно как все-таки сыграли роль карьерные соображения. Вот почему внезапная отсрочка Раста Петровича ничуть не расстроила. Появилось дополнительное время, чтобы разрешить сложную моральную дилемму. Фондорин велел камердинеру Масе заварить крепкого кофе, уселся в кресло и стал снова взвешивать все «за» и «против», непроизвольно то сжимая, то разжимая правую кисть. Но долго размышлять не пришлось, потому что опять раздался звонок, на сей раз дверной. Из прихожей донеслись голоса, сначала тихие, потом громкие. Кто-то рвался войти в кабинет, а Маса не пускал и издавал шипяще-свистящие звуки, свидетельствовавшие о непреклонности и воинственном расположении духа бывшего японского подданного. «Маса, кто там?» — крикнул Раст Петрович и вышел из кабинета в гостиную. Там он увидел нежданных гостей. Жандармского подполковника Бурляева, начальника московского охранного отделения, И с ним двух господ в клетчатых пальто, по виду филеров. масс растопырив руки, преграждал троицы путь и явно намеревался в самом скором времени перейти от слов к действиям. «Пардон, господин Фандорин, смущенно пробасил Бурляев, снимая шапку и проводя рукой по жесткому бобрику волос цвета соли с перцем. «Тут какое-то недоразумение, но у меня телеграмма из департамента полиции». Он взмахнул листком бумаги. «Сообщают, что убит генерал-адъютант Храпов, что э, э, убили его вы, и что вас должны непременно взять под стражу. Совсем с ума посходили, но приказ есть приказ. Вы уж утихомирьте своего японца, а то я наслышал, как бойко он ногами дерется». В первые моменты Рост Петрович испытал абсурдное облегчение, при мысли о том, что проблема с рукопожатием снялась сама собой, и лишь затем на него обрушился весь кошмарный смысл сказа.